36. Об этих событиях, аресте Пикассо и унижении Аполлинера мне было известно. Я читал пространные описание того, как художник и поэт были задержаны, раздеты до гола, неделю подвергались допросам, а потом преданы суду. Теперь я знал, что это была месть Винчанцо. Прервавшись на несколько секунд, я задумался о том, что уже узнал и что еще надеялся узнать из дневника. Украдкой, бросив взгляд на его страницы, затем на Кьяру и биатрис я почувствовал, как пальцы едва ли не буквально зачесались, хотя я понимал, что шансов у меня нет. Тогда, может быть, попытаться пронести мобильник и сфотографировать оставшиеся страницы. Но куда его спрятать, и как я смогу незаметно делать снимки? Я взглянул на дальний конец стола, на тот стул, который привык считать местом Александры. Оно пустовало. Я еще раз вспомнил последний вечер как мы подшучивали друг над другом, ее улыбку, запах ее духов, манеру держаться, словно у танцовщицы, и неожиданное исчезновение из ресторана, похожее на бегство. Мне ее не хватало, но я не мог понять ее поведение. «Может, это и к лучшему, что ее сейчас здесь нет», — подумал я. «Не нужны мне эти игры, они только отвлекают». Но я лгал себе. Я скучал по Александре и знал, что подпишусь на новые игры, если только представится такая возможность». Задумавшись, я написал ее имя в своем блокноте и обвел его кружочком. Господи, что за подростковые страдания? Хорошо, хоть не сердечком обвел. Я зачеркнул ее имя и вновь задумался. Все-таки, почему она так внезапно ушла? Неужели настолько хорошо видела, что со мной творится, несмотря на все мое напускное спокойствие? А вдруг она больше уже не появится в библиотеке? Что, если я никогда ее больше не увижу? Тут я вздохнул так громко, что двое ученых по другую сторону стола подняли на меня глаза. Я виновато улыбнулся и пожал плечами. Это было уже смешно. Позволив случайной знакомой так завладеть моими мыслями, я поставил себя в смешное положение. Но не сам ли я раньше этим занимался? Ухаживал за женщинами, завлекал их, играл с ними. А затем, когда они попадались на удочку, исчезал. Может быть, это какая-то кармическая расплата? Я еще раз вздохнул. Близилось время закрытия библиотеки, к тому же я устал. Закрыв ноутбук, я сунул его в рюкзак вместе с карандашами и блокнотами. Я наклонился над столом Кьяры, та подняла глаза, улыбаясь и накручивая прядь волос на палец. — Не видела ли она сеньору Грин? — спросил я. — Может быть, сегодня утром, до моего прихода? — Нет. Кьяра поджала губы и выпустила прядь из пальцев. — Я библиотекарь, а не полицейский. Когда я шел коротким путем через монастырь и проулок, откуда-то сбоку, словно из-под земли, вырос мужчина и окликнул меня. «Эй, это я, Джон Смит, помнишь меня? В баре-гостинице вечером?» Он выдохнул струю сигаретного дыма, как будто держал его в себе все это время. Я искоса окинул его взглядом. Все в тех же темных очках и в бейсбольной кепочке, надвинутой до самых бровей. Ардилеров я видывал очень разных — но он не подходил ни под одну из известных мне пород. И костюмчик не от Прадо, и обувь простенькая. Я спросил, что он делает в этих местах. «У меня была деловая встреча в паре кварталов отсюда. Шел мимо, и тут смотрю, ты идешь. Надо же, как совпало!» «Что совпадает, того не бывает», — говорил в таких случаях мой дядя Томми, бывший полицейский. «Пропустим по рюмочке», — предложил Смит. «У тебя усталый вид. Утомился грызть гранит науки». «Разве я говорил ему, что занимаюсь научной работой?» «Быстренько промочим горло опять там же, в кафе у твоей гостиницы!» Телосложение он был крепкого, не выпускал изо рта сигарету. Поменять кепочку на шляпу и вполне подойдет под описание брата Франческо. Мы направились в кафе. Близился вечер. Смит на ходу что-то насвистывал, и это меня тоже раздражало. Мы нашли места в баре, и он спросил, что мне заказать. напомнив что платит он. Когда я попросил пилигрина, он недовольно поморщился. Себе он заказал пиво «Пирони» и долго веселился над сходством этого названия с моей фамилией, в шутку уверяя, что я должно быть наследник состояния итальянских пивоваров. От моего замечания, что фамилии и названия пишутся по-разному, он отмахнулся, продолжая настаивать на своей шутке, которая ему казалась забавной, а мне глупой. Когда он вновь спросил, как продвигается моя работа, я ответил встречным вопросом, как у него идут дела. Он сказал, что не очень бойко, я поинтересовался, в чем проблема. Тогда Смит пустился в рассуждение, что искусство старых мастеров в даше время никто не ценит, и за Энди Уорхола можно выручить в десять раз больше, чем за Тициана. Я сочувственно поддакивал, потому что хотел, чтобы он разговорился. «Некоторые даже покупают картины, которые им не нравятся», — говорил Смит. «Все дело в громком имени, в престижности обладания, чем-то известным и ценным». «Знакомая ситуация», — думал я, вспоминая свои картины, упакованные в пузырчатую пленку, которые теперь собирали пыль в углу моей студии. «Мне отвратительна сама идея торговли искусством как товаром», — заметил Смит. «Ты же сам этим занимаешься, разве нет?» Он ответил не сразу и, словно собираясь с мыслями, в первый раз за все время снял свою кепочку и почесал в затылке. При этом край прически отделился на несколько миллиметров от его черепа, отбросив небольшую тень. Очки он так и не снял. «Так что хуже, быть перекупщиком произведения искусства, которые тебе самому не нравятся, или художником, который вынужден заискивать перед коллекционерами и критиками?» Я ответил, что заискивать у меня плохо получается. «Но ведь приходится идти на жертвы для достижения цели!» парировал он. «Иногда да», — ответил я, подумав о том, чем мне пришлось пожертвовать ради этой поездки. Преподавательской должностью, карьерой художника — и снова перевел разговор на него. «А тебе приходится чем-то жертвовать?» Он опять помолчал, раздумывая над ответом, потом сказал. «Это уже зависимость. Тебе не кажется?» Что он имел в виду, я не сразу понял. Слово «зависимость» слишком много для меня значило. Я даже подумал, что он догадался о моих проблемах с алкоголем и таким образом давал мне об этом знать. Но зачем? Что ты имеешь в виду под зависимостью? «Искусство, понимаешь? Заниматься им, творить, коллекционировать...» Никогда не думал о творчестве, как о зависимости. — А коллекционировать, приобретать, — продолжал он. — Некоторые, начав, не могут остановиться. — За все нужно платить. Пусть платят, только и всего. — Не все так просто, — ответил Смит. Он залпом допил пиво и заказал себе еще. У меня даже возник соблазн спросить, нет ли у него алкогольной зависимости. — А что, если произведение искусства не продается? — спросил он. — То есть ты имеешь в виду кражу? «Иногда люди покупают произведения искусства, не зная, что они украдены». Разговор начинал принимать какой-то странный оборот. Если только я не ошибся, что, в принципе, было возможно. Он что, предлагал мне купить украденное произведение искусства? Пытаясь получить более полную информацию, я спросил, как он работает. Через других арт-дилеров или у него есть свой офис во Флоренции? «Да кому в наше время нужен офис?» «Тогда как это делается?» «Вы встречаетесь в кофейне или в библиотеке, может быть, в Лаврентийской библиотеке, как сегодня?» «Я не был в библиотеке, просто мимо проходил», — пробурчал Смит. «Я же тебе сказал...» «Ах да, я забыл. И часто ты там ходишь?» «Не очень», — сказал он, раскурив очередную сигарету. «Знаешь, иногда люди так стремятся что-то заполучить, что попадают в опасную ситуацию, сами того не подозревая». «А это еще к чему?» «Это ты про себя сейчас...» — спросил я, все еще пытаясь перекинуть мячик на его сторону. — Ты попал в опасную ситуацию? — Я? — переспросил он. — Нет, речь не обо мне. Не понимая толком, что за кошки мышки, он со мной затеял, я решил поиграть. — Немножко, самую малость. — А о ком? — спросил я. Он обстоятельно хлебнул пивка, не торопясь с ответом. — Когда речь заходит об очень ценных предметах, люди бывают беспощадными, — произнес он наконец. «Поверь, мне в моем деле всякое пришлось повидать». Казалось, мы обмениваемся бессвязными вопросами и ответами, словно гоняем туда-сюда мячик на теннисном корте. «Так как ты видишь дела? В смысле, без офиса?» «Кажу от дилера к дилеру, от одного клиента к другому, как я уже говорил». «Разве говорил?» «Не помню такого». «У тебя плохая память, Люк Перроня». «На самом деле, у меня очень хорошая память. Джон Смит». Я чуть улыбнулся и добавил. «Вот, например, не тебя ли я видел перед Сан-Лоренцо пару дней назад? Ты крутился там, словно кого-то ждал». «Что? Нет! Ты, наверное, ошибся!» Один из монахов описал твою внешность. «Так это ты меня видел? Или кто-то из монахов?» Я не стал отвечать, и мое молчание повисло между нами, постепенно становясь нашим общим молчанием. «Что за монах?» — спросил, наконец, Смит. Он глубоко затянулся и медленно выпустил дым. А я смотрел на огонек его сигареты. «Да так. Один из братства Сан-Лоренцо». «Ясно», — сказал он. «Да нет, у меня слишком много дел, чтобы околачиваться у монастырей». «Ты вроде говорил, что дела не особо идут». «Я так говорил». «Ну да. Может, это все-таки у тебя плохая память?» Он насмешливо ухмыльнулся. «Кроме тех случаев, когда речь идет о чем-нибудь важном. Тогда я все запоминаю. До мелочей. Рад за тебя». Ответил я, решив, что с меня достаточно этой игры без правил. Я попрощался, и на сей раз он не пытался меня остановить. У дверей кафе я оглянулся и увидел, как Смит допивает остатки своего пива. Поймав мой взгляд, он приподнял пустую бутылку, словно отмечая тостом некое торжество. Но я так и не понял, что он там праздновал.